Глава двадцать девятая Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу Бренные пожитки собирать. Было первым, что я услышал, Когда начал очухиваться. Подождал. Унылые завывания продолжились. Милые березовые чащи, Ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть своей тоски. Я решил, что с тоской перебор и возмутился. «Алло! Я еще не помер вообще-то!» Феона взвизгнула. «Очнулся! Диана! Шарль! Костя! Очнулся!» «Я же сказал, минут сорок!» — проворчал Шарль. «Сорок минут и прошло! Все правильно!» Я разлепил глаза... Увидел, что лежу на койке в своей каюте, а рядом шевелятся рыжие кошачьи уши. «Ну как ты?» — Фиону отодвинула Диана. «Норм?» — я попытался сесть. Диана вцепилась в плечо, помогла. «Где Сиприд? Он меня уже вылечил?» Я закинул руку за спину. Рука нащупала проклятые болты. «Блин!», Блин — кивнул Диана. «А Кристиан в тюрьме...» Его надо как-то вытаскивать. Вся надежда на тебя. Вот интересно, я хоть когда-нибудь в этой проклятущей сансаре очнусь так, чтобы на меня была не надежда, а что-нибудь другое. Как вы себя чувствуете, Константин Дмитриевич? Ну, как обычно, блин. То ни одной не дозовешься, то все вокруг столпились. И хоть бы одна голышом. Спасибо, Робин Генриховна. Прекрасно. Сейчас вот пороховницы порохом набью и готов дальше за вашим ненаглядным сепритом бегать. Как ты его упустил это? Я повернулся к Диане. Всего-то пара агентов, и те сиди, я сам открою. Даже я бы справился. Я бы тоже справилась, — огрызнулась Диана. Но крестьян запретил. То есть, — обалдел я. Ну, он увидел меня на улице, понял, что я готова вмешаться и подал мне знак, запрещающий нападать. — Категорически. За те годы, что мы были вместе, у нас сложился свой язык жестов. Приказ Криса был однозначным. Ошибиться я не могла. — И что это значит? — заинтересовался я. — Захотелось пацану тюремной романтики? Диана пожала плечами. — Понятия не имею. Думала, ты объяснишь. Я-то с Крисом и словом не перемолвилась. А от этой иду... Робин Генриховны... толку никакого. «Я рассказала вам все, что услышала от Сиприта», — обиженно проговорила Робин. «Не понимаю, чем тут может помочь Константин Дмитриевич, который слышал ровно то же самое. А если вы, уважаемая Диана, сомневаетесь в моих умственных способностях?» «Не ссорьтесь, девочки», — попросил я. «Занимайтесь любовью, а не войной». «Вот и я говорю», — вмешался Фиона. Мы должны быть благодарны, Робин Генриховне, за то, что позвала нас на помощь. «Оррала!» — сообщил Ворон. Он, оказывается, сидел на дверной ручке. Взмахнул крыльями, изображая, очевидно, орущую Робин. «Караул! Помирает!» «Простите, что не поверила вам, Константин Дмитриевич», — покаялась Робин. «Когда вы начали говорить про Ворона и девушку-кошку... Решила, что у вас начался бред. Прибежала сюда на пустырь просто от отчаяния. Я боялась вызвать вам врача, но и самостоятельно помочь никак не могла. А здесь все оказалось именно так, как вы говорили. Над свалкой летал огромный черный ворон. Гремой! Грустно объяснил ворон. Мы его найдем, пообещала Фиона. Не отчаивайся. И погладила ворона по крылу. «Я чувствую себя полной идиоткой», — бросилась к нему, — продолжила Робин, и крикнула, — Костя в опасности. «Трагедия!» — важно подтвердил Ворон. «Робин Генриховну услышал я», — сказал Фиона. «Я устал сидеть в каюте, и когда стемнело, вышел дожидаться вас с Дианой на пустырь. Сначала, увидев незнакомую девушку, насторожился и спрятался за мусорной кучей». Но потом, когда она сказала, что ты в опасности, Филис тут же поспешил нам на выручку, — закончила Робин. «Ясно?» — кивнул я. «Как ты, Филлис, по улице зашла?» «Я повязал голову косынкой», — объяснил Фиона. «Хвост пришлось спрятать в штанину. Было ужасно неудобно, но я понимал, что спасаю тебя и терпел». «Спасибо, дружище», — кивнул я. «С меня бутылка, если доживу». «А ты где лазила?» — повернулся к Диане. «Она появилась, когда мы с Филисом уже тащили вас от моего дома к такси», — наябедничала Робин. «В момент, когда мы и сами бы уже прекрасно справились». «Я выслеживала, куда отвезут Кристиана», — проворчала Диана. «Нужно же было понять, откуда его вытаскивать. И кто-нибудь...» «Во имя Сансары, объясните мне, почему Крис позволил себя арестовать?» Кем-нибудь был очевидно я. По крайней мере, уставилась Диана на меня. Я пожал плечами. «Слушай, ну, он все-таки твой напарник. Это ты должна знать, что там за тараканы в башке? Я твоего крестьяна сегодня впервые в жизни увидел». «Что он говорил?» — спросила Диана. «Ах, ну я ведь десять раз рассказывала», — вздохнула Робин. Сиприт пытался внушить этим ужасным людям, что несовершеннолетний, но они не стали его слушать. Этот их комиссар — отвратительный грубиян, приказал увести Сиприта. А Константин Дмитриевич не смог вмешаться, потому что упал в обморок. «Не в обморок, а на пол», — обиделся я. Спину прихватило. «Кстати, Робин Генриховна...» А утюг-то вы не забыли выключить? Робин красиво приподняла брови. Какой утюг? Алхимический? Ну там, в комнате. Помните, Сиприд сказал, через два с половиной часа нужно остановить эксперимент. Сказал еще, что нам эта хрень пригодится. Робин ахнула, посмотрела на браслет. Алхимический? Заинтересовался Шарль. Два с половиной часа? — рявкнула Диана. — Два, мать твою, с половиной часа? Тут и до меня дошло. — Так Сиприд что, нарочно время тянул? — Ясное дело, нарочно, — Диана вскочила. — Это же Крис, псих безбашенный. Он ради своих экспериментов не то что в тюрьму, на электрический стул сядет. — Если бы ты напала на агентов... «За два с половиной часа их всяк хватились бы», — пробормотал я. «К дому Робин приперлась бы целая толпа, и хрен там, а не эксперименты. А для Сиприта это было реально важно. Он улетать с нами отказывался, пока опыт не закончит». «Так, Робин Генриховна, повторяю вопрос. Вы утюг выключили?» «Разумеется, нет», — обиделась Робин. «Когда бы я успела?» «Мы спасали вас!» Диана выскочила из каюты раньше, чем Робин договорила.